Класс пятый – круглые черви, нематальминтес. Круглые черви имеют сильно удлиненное нитеобразное тело, в котором незаметно разделение на сегменты. Описание их мы начнем с истории их развития, для чего остановимся на паразитическом глисте из рода немалоксис, которого всегда нетрудно найти в лягушке. Яйцо этого глиста овальной формы, и в нем помещается зародыш, несколько изогнутый. Если наблюдать под микроскопом развития этого яйца, то вскоре мы увидим, что зародыш начинает удлиняться и, не помещаясь в яйцевой скорлупе, все более и более изгибается. В то же время кишечный канал также удлиняется и претерпевает некоторые изменения. Сосудистая система не образуется и кровяная жидкость свободно омывает полость тела, по бокам тянутся в виде двух шнуров выделительные органы. Постепенно глист растет и достигает нормальной величины, после чего самки начинают откладывать яйца. Очень часто, впрочем, зародыши глистов откладываются в совершенно развитом состоянии, и такие формы называют живородящими. Круглых червей разделяют на два отряда. Первый отряд колючеголовых и второй отряд нитчатых червей или нематод, с которыми соединяются также щетинкочелюстные черви. Колючеголовые акантоцефали. Имеют выдвижной хоботок, усаженный крючочками. Настоящего кишечного канала у них нет, так как все они ведут паразитический образ жизни и обитают в кишечнике позвоночных животных. У них имеется хоботок, вооруженный несколькими крючочками. Хоботок этот может выпячиваться и втягиваться обратно. Взрослые скребни, эхинорихинкус, которые составляют единственный род колючеголовых, живут в кишечном канале позвоночных животных, но в личиночном состоянии временно пребывают у других животных, так что неоднократно меняют хозяина. Упомянем скребня великана, ихинорехинхус гигас, который паразитирует у свиньи, а в молодости в личинках майского жука или других родственных насекомых. Рыбный скребень, эхинорехинхус протеус, Живет сначала у бокоплавов, а затем у различных рыб. Мышиный скребень – монолиферус. В молодости паразитирует в жуках и других насекомых, а в зрелом состоянии – у полевых мушей, у хомяков и других грызунов. Изредка этот паразит встречается и у человека. Утиный скребень – полиморфус. Попадает к от бокоплавов. Самые опасные человеческие паразиты принадлежат к нитчатым червям или нематодам, нематодес. Лишь весьма немногие из них ведут свободный образ жизни в морской или пресной воде и в сырой земле, но громадное большинство паразитируют у животных, изредка в растениях. Из непаразитных нематод можно упомянуть семейство уролябий, Оролабеа – весьма небольшой величины прозрачных червячков, тело которых покрыто маленькими щетинками. Более изучен род бородавчаторотых – энофус, у которых на коже имеются маленькие бородавочки. К ним относятся как морские, так и пресноводные формы. Наземные нематоды – живут обыкновенно на корнях растений, а также в грибах и в мху. Но большинство круглых червей, как уже сказано, живут или в гниющих веществах, или паразитируют. Уксусная угрица ангуилула асети живет на гниющих органических веществах, в особенности мучнистых, благоприятным условием для ее развития Является образованием многочисленных колоний грибков, которые вырабатывают уксусную кислоту. Весьма интересна история развития лягушачьей аскариды фабдонема негровеноза, у которой замечается чередование поколений, ведущих не одинаковый образ жизни. Аскарида это длиной около двух сантиметров. Во взрослом состоянии паразитируют в легких лягушки, где их набирается иногда много. Животные эти гермафродиты и производят многочисленное потомство. Зародыши во множестве выходят через кишечник лягушки наружу и, попав в воду, в несколько дней вырастают, превращаясь в раздельно полых аскорит, значительно меньшей величины. Замечательно, что это поколение лягушачьей аскариды совершенно сходно с аскаридами другого рода фабритис, которые всегда живут на свободе. Самки второго поколения производят уже не столь многочисленное потомство, но эти личинки отыскивают себе лягушку и через глотку ее пробираются в легкие, где опять достигают зрелого состояния без разделения полов. В Италии и во многих других теплых странах распространен очень вредный паразит – кохикинская глиста – Рабноденма стронгилоидас. Эта глиста поселяется у человека в кишечнике и в выводных протоках печени и бывает причиной изнурительного поноса. Плодовитость этого животного почти безгранична, и зародыши в количестве более миллиона – выносятся наружу, на свободе они достигают полного развития, так же как и у лягушачьей аскариды в виде промежуточного раздельнополого поколения. Наконец, зародыши этих промежуточных форм с водой или с какой-нибудь пищей попадают опять к человеку. Известен целый ряд паразитных форм, которые живут у различных насекомых в качестве внутренних или наружных паразитов, У всех них наблюдается та же самая смена гермафродитных и раздельнополых поколений. Таковы, например, долгоносиковая глиста «Алантонена мирабиле», которая живет у соснового долгоносика, слизневая глиста «Лептодера аппендикулата». Особенно замечательна она тем, что у нее число раздельнополых поколений может быть не ограничено, Только при счастливой случайности молодой зародыш, если ему удастся попасть в тело слизня, достигает при таких условиях гораздо большей величины и превращается в гермафродита. Камариковая глиста Атрактонема гибоза и шмелевая глиста Сфаэрулария бомби. Они замечательны своей удивительной плодовитостью. Из растительных паразитов упомянем пшеничную угрицу ангуилула тритики, которая бывает причиной так называемой головни на пшеничных колосьях. Если взять пораженный колос, то в нем замечаются зерна, черное, съежившиеся, окруженная толстой оболочкой. Внутри этой оболочки содержится беловатый порошок. Если этот порошок смочить – и рассматривать под микроскопом, то пылинки оживают и превращаются в маленьких угриц, которые довольно быстро движутся в поле микроскопа. Если такое оживление произойдет в почве, то молодая угрица отыскивает пшеничный росток и ползет внутри его вверх. Когда она доберется до образующегося колоса, то здесь и останавливается И в этом месте вместо зерна происходит такое же набухание растительных тканей, как и нам известно уже из истории развития насекомых орехотворок. Внутри нароста червячок достигает взрослого состояния, сильно оплодится, и под конец лета, когда зерна уже созрели, вся внутренность нароста заполняется массой личинок. Одна из угриц, это Схаччитие бывает причиной особой болезни свекловицы. Замечательно живучесть зародышей угриц по одному опыту личинки, заключенные в головне ожили при облажнении через 27 лет. У аскарид аскарида рот состоит из трех сосательных органов, тело загнуто на конце. Между самцами и самками есть заметная разница по наружности. Человеческая аскорида, аскарис лумбриксоидес, длиной до 16-18 см, весьма распространена у людей кавказской и негрской рас. По большей части они встречаются в одиночку или понемногу, но иногда встречаются в поразительно большом количестве у одного и того же субъекта а именно до одной тысячи и даже до двух. Обыкновенно они держатся в тонких кишках, но иногда проникают в желудок и даже в печень. Как ни странно, но развитие аскарида до сих пор еще очень мало изучено. Известно, что зародыши в бесчисленном количестве выходят из кишечного канала человека наружу, Но не выяснено, каким путем человек заражается этим паразитом. Одни предполагают, что в виде яиц, другие, что в виде личинок, вышедших уже из яиц. Аскарида встречается у всякого, и у простолюдина, и у высокопоставленной персоны, хотя, конечно, чистота и опрятность представляют главную гарантию против заражения. Широкая распространенность аскарид, неудивительно, если принять во внимание необыкновенную живучесть их. Заключаясь массами в нечистотах, зародыши в течение целого ряда лет разносятся дождями и ветрами по поверхности земли, переносят как засуху и жару, так и морозы, наконец, могут развиваться как на суше, так и в воде. Поэтому попадание таких зародышей, в каком бы то ни было видено, различные пищевые продукты, нисколько неудивительно. Описываемая аскарида встречается не у одного только человека, но паразитирует, в более редких случаях, у собаки и кошки. Однако у этих животных, точно так же как и у многих других, существует и своя специальная аскарида ⁇ собачья или кошачья аскарида ⁇ аскарис мистакс. Хотя история развития этого животного изучено также недостаточно, но известно, что зародыш живет в так называемом промежуточном хозяине. Живучесть этих зародышей превосходит всякое вероятие, так как яйца, положенные под микроскопом в алкоголь или в хромовую кислоту, начинают развиваться. Самая крупная из аскарид лошадиная аскорида – Аскорис мегалоцефала, которая паразитирует у лошадей и у рогатого скота, скопляясь иногда по одной штук, несмотря на то, что взрослые аскариды достигают 36 см. Червевидная острица оксиурис вермикулярис является почти столь же распространенным паразитом у человека, как и аскарида. Мы заражаемся этими паразитами таким же путем, то есть проглатывая зародышей вместе с пищей. Струнцы, филария, характеризуются очень вытянутым телом в виде нити, причем у самцов хвост на конце бывает обыкновенно закручен. Насчитывают до 40 видов струнцов, которые паразитируют у различных млекопитающих и у птиц, хотя история их развития еще далеко не выяснена. Из них наибольшую известность заслужила Ришта или Мединский струнец Филария Мединенсис. Ришта очень распространена в русском Туркестане и соседних областях Средней Азии. Она поселяется под кожей у человека и здесь развивается до 3-4 см в длину и 2 мм в толщину у человека образуется опухоль с сильными болезненными симптомами. Лечение заключается в том, что ришту захватывают закончик и понемногу закручивают на палочку в течение нескольких дней. Причем, если она при вытаскивании оборвется, то такое положение грозит опасностью. Личинки ришты, как доказали исследования Фетченко, живут у пресноводных мелких рачков, и затем уже попадают к человеку. Кроме аскарид, весьма распространенными паразитами у млекопитающих являются свайники – стронгелида, которые характеризуются присутствием особого устройства органа в виде колокола или зонтика на заднем конце тела. Яйца собачьего свайника – дохмиус – тригонокцепалус, очень быстро развиваются во влажной земле, но после нескольких линяний перестают дальше расти до тех пор, пока не попадут в кишечник собаки, где достигают нормального развития. Свайник двенадцатиперстной кишки, дохмиус доденалис является опасным человеческим паразитом. Он очень распространен почти по всей земле, преимущественно в жарких и теплых странах, длина его 10-18 мм. Живет он в тонких кишках, но не довольствуется потреблением пищевых соков, как другие глисты, а производит поранение стенок кишечника в слизистой оболочке и в сосудах и производит излияние крови, которой питается. Особенно распространен этот паразит среди горнорабочих, которым приходится подолго оставаться в шахтах или туннелях. Болезни, производимые этим паразитом, известные под именем египетской бледной немочи, туннелевой болезни и других, опасны и нередко причиняют смерть. Зародыши развиваются в лужах и в сырой земле, откуда попадают человеку в питье. Из птичьих паразитов один из самых опасных – горловая глиста – Сингамус трахеалис, которая во взрослом состоянии живет в дыхательном горле различных птиц. Глисты эти поселяются всегда парочками, но иногда в огромном числе, так что у несчастной жертвы происходит не только воспаление горла от беспрестанно высасываемой крови, но иногда наблюдается даже удушье. Мускульная или спиральная трихина, трихина спиралис, принадлежит к числу самых опасных для человека паразитов. С того времени, как в 1836 году английский ученый Оуэн открыл в мускулах человека трихинные коконы, и вскоре после этого стали известными многочисленные случаи заражения этим паразитом со смертельным исходом, в науке забили тревогу, и начались толки о трихинозных, так сказать, эпидемиях, причем иногда процент смертности по отношению к числу заболеваний достигает 22. В незрелом состоянии мускульная трихина встречается в мясе мышей, кроликов, человека, но более всего в свинине. В этой стадии развития зародыш трихины заключен в плотную оболочку, которая бывает сверх того пропитана известью. Лишь только такая так называемая капсула или кокон попадет в кишечный канал человека, известковая оболочка его растворяется и зародыш в несколько дней достигает своего полного развития. Самка тогда имеет в длину 5-4 мм, а самец 1,5 мм. Если в теле животного или человека трихи нахажется несколько, то самки оплодотворяются и затем начинают очень быстро размножаться. В течение одного месяца, пока продолжается ее жизнь, она может произвести более 1500 живых детенышей. Новорожденные трихины немножко подрастают, пробуравливают стенки кишечного канала и начинают странствовать по кровеносным сосудам, а чаще в промежутках между волокнами мускульной ткани, причем вызывают сильное страдание. Зрелые трехины всю свою жизнь проводят в кишечнике, так что зародыши, полученные человеком от других животных, никогда не покидают кишечника и не переселяются в мускулы. Что касается произведенного самками потомства, то, как уже указано, молодые трехины тотчас же покидают кишечник и переселяются в другие части тела. Чаще всего они скопляются в грудобрюшной преграде или в жевательных мускулах. Здесь они забираются в мускульные волокна и разрушают их. Через 3-5 недель паразит, свернувшийся спиралью, начинает окружаться оболочкой и превращается в капсулу. В оболочке ее обыкновенно откладываются известковые соли. В таком состоянии трихина может пробыть в одном месте очень долго, несколько лет и даже десятилетий, и в это время паразит уже не причиняет страдания своему хозяину. Но и дальнейшего развития трихина не получает, а для этого необходимо переселение зародыша в кишечник подходящего животного или человека. Таковыми животными в большинстве случаев оказываются свиньи. Но кроме того, развитие трихины совершается и в теле многих других домашних и диких животных, как, например, у лошади, кролика, зайца, крысы, кошки, собаки, у рогатого скота, у курицы, индейки, голубя и других. Из близкородственных видов описанной трихины известен человеческий власоглав – трихоцефалус диспар – длиной около 3 см, он поселяется обыкновенно в слепой кишке и живет в слизистой оболочке. Развитие яиц происходит медленно, около двух лет в воде. Паразитом этим человек может заразиться и без промежуточного хозяина. Водяной волосатик, гордиус акуатикус, очень обыкновенен в наших водах, где эти черви длиной... 10-15 см изредка до 30 см по большей части свиваются по несколько вместе цельными клубками, образуя так называемый гордиев узел. У самца хвост на конце расщеплен. В зрелом состоянии волосатик свободно живет в мелкой воде, а в личиночном паразитирует у различных насекомых и в их личинках. Зародыши их очень малы и на голове снабжены 12 крючочками, которыми личинка прикрепляется к хозяину, если его удастся подыскать. Личинки поденок, веснянок, комаров и других насекомых очень часто погибают от этих паразитов. В теле их зароды штрихины коконируются, и дальнейшее развитие его наступает лишь в кишечнике животных, проглотивших зараженные личинки. Близко к волосатикам стоят червецы, мермитиды, которые живут в земле и иногда массами выползают наружу. Беловатый червец, мермис альбиканс, получив первоначальное развитие в земле, достигает зрелости в паразитическом состоянии и живет в различных насекомых и их личинках.